Добавлю еще, что, согласно завещанию, ему было дано три года для принятия окончательного решения. Срок этот в ближайшее время истекает. Он замолчал, готовый выдержать бурную сцену, но Дженни только обратила на него взгляд, затуманенный удивлением, растерянностью, горем. Она поняла. Ради нее Лестер пожертвовал своим состоянием. Операция с недвижимостью была попыткой встать на ноги, восстановить свое независимое положение. Теперь ясно, почему он в последнее время часто бывал озабочен, расстроен, недоволен. Отец просто-напросто лишил его наследства. Он глубоко несчастен, он неотступно думает о предстоящей потере, а ей не говорит ни слова. Мистер О'Брайан тоже был взволнован и смущен. Изменившееся лицо Дженни преисполнило его жалость, однако он обязан был сказать ей всю правду. Я очень сожалею. — заговорил он снова, видя, что она не собирается отвечать. — Очень сожалею, что мне выпало на долю сообщить вам эту неприятную новость. Уверяю вас, положение мое не из легких. Сам я не питаю к вам никаких дурных чувств. Это вы, конечно, понимаете. Семейство Кейн в настоящее время тоже не питает к вам дурных чувств. Надеюсь, вы этому поверите. Как я уже говорил мистеру Кейну в тот день, когда читалось завещание, я лично считал решение его отца несправедливым. Но, будучи всего лишь исполнителем его воли, не мог, разумеется, ничему помешать. И я считаю, что вам следует знать всю правду для того, чтобы вы, если возможно, помогли вашему Вашему супругу он сделал многозначительную паузу прийти к тому или иному решению. Я так же, как и члены его семьи, глубоко сожалею о том, что он теряет все свое состояние. Дженни, которая до сих пор Сидела, отвернувшись и, опустив голову, обратила на адвоката твердый, спокойный взгляд. «Он не потеряет своего состояния», — сказала она. «Это было бы несправедливо. Мне очень отрадно слышать это от вас, миссис Кейн». — сказал он впервые, наперекор фактам, смело обращаясь к ней, как к жене Лестера. — Скажу вам по совести. Я боялся, что вы примите эту новость совсем по-иному. Вам, конечно, известно, что семейство Кейн придает огромное значение браку. Миссис Кейн, мать вашего супруга, была женщина гордая, даже несколько надменная. Его сестры и брат предъявляют вполне определенные требования к тем, кого они могут принять в свою семью. Ваши отношения они считают ненормальными и, простите мне, невольную жестокость — недопустимыми. За последние годы это столько раз обсуждалось, что мистер Кейн-старший уже не надеялся уладить дело путем семейных переговоров. Он считал, что его сын с самого начала поступил неправильно. И потому он особо обусловил в своем завещании, что ваш супруг, простите, что его сын, если он не пожелает расстаться с вами и, следовательно, получить свою долю капитала, должен, чтобы получить хоть что-нибудь, те самые 10 тысяч в год, о которых я уже упоминал, простите меня, если мои слова прозвучат грубо, право же, Это не преднамеренно должен на вас жениться. Дженни вся жралась. Как жестоко было сказать ей это в лицо. Та попытка прожить вместе, не узаконив брака, не могла кончиться добром. И теперь из этой печальной путаницы есть только один выход и нужно расстаться чтобы лестер жил на десять тысяч в год <смех> это просто нелепо мистер райан с интересом поглядывал на жени по его мнению лестер ошибся только в одном почему он сразу не женился на ней она «Очаровательная женщина!» «Мне остается сказать вам еще только одно, миссис Гейн», — проговорил он ласково. «Я теперь понимаю, что для вас это не имеет значения, но я должен выполнить все, что мне поручено. Надеюсь, вы не истолкуете моего предложения превратно. Не знаю, посвящены ли вы финансовые дела вашего мужа. нет просто ответила Дженни. Но ну, это все равно. Так вот, чтобы облегчить вам задачу в том случае, если вы решите помочь вашему мужу разрешить этот сложнейший вопрос, скажем откровенно, в том случае, если вы сочтете нужным по собственному почину уехать от него и жить отдельно, я счастлив заявить, что любая сумма, скажем, Дженни встала и стиснув руки, как слепая, шагнула к окну. Мистер О'Брайн тоже поднялся. — Это на ваше усмотрение. Но мне поручено вам сказать, что если вы решите расторгнуть ваш союз, вам будет охотно предоставлена любая разумная сумма, какую вы пожелаете назвать. Пятьдесят, семьдесят пять, сто тысяч долларов. Мистер О'Брайн казался себе необыкновенно благородным и щедрым. Она будет, так сказать, храниться для вас, чтобы вы в любую минуту могли ее востребовать. Вы не должны ни в чем нуждаться. — Прошу вас. — Довольно, — сказала Дженни, чувствуя, что она не в силах больше слушать, и что от страшной, Почти физической боли вот-вот лишится дара речи. Прошу вас, не продолжайте. Прошу вас, ставьте меня. Я могу от него уехать. Я это сделаю. Все будет хорошо. Но прошу вас, не говорите мне больше ни слова. Я... — Вполне понимаю ваши чувства, миссис Гейн, — произнес мистер Убрайан, осознав, наконец, какие страдания он ей причинил. — Поверьте, я сочувствую вам всей душой. Я сказал все, что имел вам сказать. Это, это было трудно, очень трудно. Прискорбная необходимость. У вас есть моя карточка. Вы можете вызвать меня в любое время или написать мне. Больше я не буду отнимать у вас время. Прошу прощения. Надеюсь, вы не сочтете нужным рассказывать о моем визите вашему мужу. Было бы лучше, если бы вы решили этот вопрос самостоятельно. Я весьма дорожу его расположение. Мне очень жаль. Прошу прощения. Дженни стояла молча, опустив голову. Мистер Убрайн направился в переднюю. Дженни нажала кнопку звонка, и Жанет вышла проводить гостя. Он бодро зашагал прочь по дорожке сада, а Дженни, оставшись одна вернулась в библиотеку. Она сидела, подперев руками подбородок, и в причудливых узорах шелкового турецкого ковра И рисовали странные картины. Вот она сама, в каком-то маленьком коттедже, Одна с Вестой. А вот Лестер, далеко, словно в другом мире, И рядом с ним миссис Джеральд. Вот опустил их большой прекрасный дом, А дальше потянулись долгие годы. А дальше... Она тяжело вздохнула, сдерживая рыдание, и жгучие слезы выступили у нее на глазах. Потом она встала. «Так надо!» — подумала она. Давно надо было с этим покончить. И тут же вспомнила, какое счастье, что папа умер, что он не дожил до этого